Глава 38. Хали. Ты точно в порядке? Спрашиваю я у Рио. Мы ждем у кухонного островка, когда будет сервирован нужен, чтобы отнести блюдо в столовую. Конечно. Он изображает улыбку, поглаживая меня по спине. Не переживай, Хал, у меня все нормально. Но это не так. С тех пор как Рио вышел из кабинета Инди пару часов назад, он какой-то притихший и не похож на себя. Сегодня воскресенье, а в этот день он всегда разговаривает с мамой. Вот только сегодня она не ответила на его звонок, и это его явно беспокоит. Напряжение в их отношениях тяготит его уже не первую неделю, хотя он довольно успешно скрывает это от меня. миады Лука — неотъемлемая часть жизни Рио, но из-за меня они почти не общаются. Когда все-таки созваниваются, то при одном упоминании моего имени разговор прекращается». Наблюдая это своими глазами, я еще лучше понимаю, почему шесть лет назад он сделал такой выбор. 27-летний Рио борется и пытается достучаться. Стоит ли удивляться, что в 21 Рио поступил так, как считал лучше для матери, чья жизнь разваливалась на части. Мне неприятно видеть, что он страдает, но я не знаю, как помочь, если миссис Делука не желает слушать. Рио быстро целует меня в волосы, а затем берет тарелку с закусками и несет ее в столовую. Я хватаю салатницу и иду следом. Там ставлю ее к остальным блюдам в центре огромного стола и сажусь рядом с ним. Мы находимся в доме Райны и Инди, который явно был выбран с прицелом принимать гостей. Он теплый и гостеприимный, как и люди, живущие в нем. Рио уже не первую неделю заманивает меня на семейный ужин. Но составить ему компанию я смогла только сегодня, потому что наконец-то уволилась из бара. У меня появились свободные выходные и вечера. И весь февраль я посещала его домашние игры, заканчивала ремонт дома и ближе знакомилась с его друзьями, которые сейчас сидят за столом. Сегодня в доме особенно оживленно, потому что на ужине присутствуют все. Кеннеди и Исайя уезжали на весенние сборы, но их отправили домой пораньше, чтобы Кеннеди успела подготовить медперсонал ко дню открытия, а Исай потренировался здесь, тем самым уступив игровое время новичкам. Инди, Рио старается не рассмеяться. Что случилось? Я поворачиваю голову и вижу, что ее карие глаза подозрительно поблескивают. Ничего, она качает головой. Просто это так умиляет все здесь. Наконец-то я чувствую себя полноценной. Она с улыбкой смотрит на меня. Блу! усмехается Райан, поглаживая ее по спине. Давай ты не будешь плакать из-за этого, детка! Ничего не могу с собой поделать. Уж такая родилась! Весь стол хочет, и я быстро понимаю, что это в порядке вещей, когда она плачет без особого повода. Райан обнимает ее за плечи и, притянув к себе, целует в макушку. И это одна из множества причин, почему я люблю тебя. «Спасибо, что пригласили», — говорю я. «У вас красивый дом». Инди вытирает глаза и улыбается. «Я так рада, что ты здесь, Халли. Ты последнее звено. Хотя, если быть точной, пожалуй, ты была первым звеном, потому что знаешь его так долго». Под столом Рио проводит рукой по моему бедру. Мне нравится общаться с этими людьми, особенно с женщинами. Но Инди интересует меня больше всех, потому что они с Рио особенно близки. Я понимаю, почему они стали такими хорошими друзьями. «Кстати, о красивых домах», — начинает Кеннеди. «Дом Рио выглядит потрясающе. Так увлекательно следить за ходом работ в соцсетях». Рио наблюдает за мной с гордой улыбкой, передавая блюдо по кругу. С каждого он кладет немного на мою тарелку, а затем на свою. «Дом просто не узнать», — добавляет Кай. «Милс показывала мне фотографии в интернете». «Да, процесс идет», — говорю я. «И еще раз хочу сказать вам всем огромное спасибо за то, что делаете репосты в своих аккаунтах. Фирму завалили заказами, и во многом благодаря этому мне предложили место в штате после окончания стажировки». «Ура, черт возьми!» — Миллер поднимает воздух, «Банку короны. Это твоя заслуга», — говорит Рио, когда мы начинаем есть. «Нам просто хотелось, чтобы больше людей увидели, насколько ты талантлива». «На прошлой неделе я оформил заявку», — вскользь роняет Зандерс. «Все в замешательстве смотрят на него». «Тайлер говорил мне об этом», — радостно откликаюсь я. «Он хочет использовать этот проект в одном из выпусков своего шоу». «Было бы здорово», — Зандер кивает сам себе. Это привлечет внимание к центру, но я хочу, чтобы дизайнером проекта была ты. Так и будет. Судя по выражению лица, Стиви на больше всех. О каком проекте идет речь? Зандерс двигает еду по тарелке, сохраняя самый невозмутимый вид. Но вы, Шерил, говорили о том, что пожилым собакам Чикаго нужно более просторное здание. Я нашел такое и купил его. Я хочу, чтобы Халли перепроектировала его. Тогда люди смогут навещать собак, выводить их на прогулки и общаться с ними. Стиви смотрит на него в полном потрясении. Что? Он пытается сдержать улыбку, которая, как небо и земля, разительно отличаются от знакомой всем высокомерной ухмылки. «Никогда не пойму, как тебя вообще могут считать засранцем?» «Стиви», — усмехается Зандерс, «не хочу тебя расстраивать, но ты и сама так думала». «Мы уже пять лет как это проехали», — отмахивается она. Но тогда, Зи, на большой площади мы сможем разместить гораздо больше животных». И шоу Тайлера у всех на слуху, вклинивается Рио. «Если вы, ребята, сделаете с ним выпуск и еще привлечете парней из команды, это будет серьезной рекламой для Центра. Народ повалит отовсюду, не только из Чикаго». «Спасибо», — с лучезарной улыбкой тихо говорит Стиве мужу. «А он держится так, будто купить...» Совершенно новое здание для ее приюта — это плевое дело, понимающе, улыбается и молчит. «А дом, который был на твоей страничке, это твой первый проект?» — спрашивает Инди. «Да, он был первым официальным проектом, не считая моей детской комнаты, которую я переделывала, наверное, миллион раз». Когда я говорю это, на губах Рио проступает улыбка. «Я снимаю комнату в том доме, а брат и его хозяйки и моей соседки ты...» «Райан, вероятно, знаешь. Это Круз Уайлдер». Он замирает, не успев поднести вилку к рту. Крус Уайлдер?» «Да. Он тоже играет в баскетбол». «Что, прости?» Он кладет вилку на тарелку и поворачивается к Рио. «Твоя соседка — сестра Круза Уайлдера?» «Да». Он небрежно пожимает плечами. «Дом принадлежит ему, а она живет там, пока не завершит учебу». Глаза Райана округляются. «Ты хочешь сказать, что живешь рядом с сестрой Круза Уайлдера уже четыре года?» Райан смеется, но в его смехе слышится изумление. «Ты живешь рядом с сестрой Круза Уайлдера четыре года и ни разу не упомянул об этом?» «Братья Уайлдер — серьезные спортсмены в своих видах спорта. Старший из них однажды попадет в зал славы НФЛ. А младший несколько лет назад стал новичком года в МЛБ». «Постой», — вклинивается Исая. — «ты про Истона Уайлдера?» «Он просто зверь, а ведь всего третий сезон в Лиге. Так ты живешь по соседству с его сестрой?» У Кеннеди расширяются глаза. «Он потрясающий. Каждый раз, когда мы играем против него, я балдею от того, насколько он крут. Хватит!» Исая предостерегающая, вытягивает руку. «Не настолько он крут, Кен». «Но ну, не знаю», — передразнивает она. «По-моему, крутой». Исая берет ее левую руку и кладет на стол. «Просто хочу убедиться, что оно все еще здесь». «Я не снимала обручальное кольцо три года, пещерный ты человек», — смеется Кеннеди. «И по-прежнему твоя жена. И все еще одержима тобой». И Сайя обнимает ее за плечи. «Да, черт возьми, это так». «Семья Уэлдеров — это спортивные короли западного побережья», — говорит Зандерс. «Кажется, сейчас они все играют в одном городе, недалеко от того места, где выросли. Это событие охренеть какой значимости». «Все это время ты жил рядом с их сестрой и никогда не упоминал об этом?» Кай качает головой. «И ты все эти годы фанател по Райану?» «Ну да, он же Райан, мать его шеи». Рио поворачивается к нему. «Не волнуйся. Крузу Уайлдеру тебя не затмить». «По сути, он уже это сделал. Он равнозначная величина западного побережья. Звучит так, как будто теперь уже Райан фанатеет. Я его большой фанат». Правда, несколько раз в год, когда мы играем друг против друга, мне приходится делать вид, что это не так. Рен тоже замечательная, вклиниваюсь я. «Это правда», — усмехается Рио. «Она классная соседка, и я буду скучать по ней, когда она уедет». «Она уезжает?» — возмущается Райан. «Четыре года ты молчал в тряпочку, тогда как мог бы поведать нам о ней и ее семье, а теперь она уезжает?» «Что ты так кипятишься, Рай?» — подразнивает Инди. «Тебе нужно, чтобы он дал тебе автограф или еще что-нибудь?» «Да, типа того». «И куда она переезжает?» — спрашивает Кеннеди. «Домой, в Северную Калифорнию», — говорю я. «Теперь, когда все ее братья играют за родной город, она тоже хочет вернуться домой. Надеюсь, однажды я ее навещу». «Мы обязательно это сделаем», — улыбается мне Рио. «Это идея», — подхватывает Райан. «А может, нам съездить всей компанией?» Миллер хихикает. Фанбой Райан Шей может стать моим новым фаворитом. «Давайте вернемся к дому», — перебивает Исая. «У нас будет новоселье, или как? Поскольку этим летом ты, скорее всего, уедешь, нужно ловить момент, пока он еще у тебя есть». Наступает тишина, и Кеннеди бьет его по плечу. «Что?» С невинным видом осведомляется Исая. «Мы все в курсе, зачем притворяться, будто мы не знаем. Твою ж мать! Тогда давайте поговорим об этом». Рио откидывается на стуле. «Если я не переподпишусь в Чикаго после окончания сезона, Бостон сделает мне предложение, а играть за них — моя детская мечта». Он смотрит в мою сторону, и я подмигиваю, как бы говоря, что я полностью за. «Простите, что не сказал раньше», — продолжает он, «но я совсем не горю желанием говорить о том, что мне придется расставаться с вами, ребята». «Рио, ты должен поступать так, как лучше для тебя», — подает голос Зандерс. Думаю, все здесь понимают, как клево играть за родную команду. Риу кивает. Кай подается вперед, опираясь локтями на стол. И это не означает, что ты уедешь и все. Ты ведь будешь приезжать, чтобы увидеться с Хали, верно? Конечно. Не волнуйся за нас, добавляет Стиви. Мы все будем по-прежнему тебя любить. Рио тотчас поворачивается к Райну. Это правда, Райан? Напряжение рассеивается под всеобщим смехом. «Понятия не имею, о чем ты», — качает головой Райан. Инди снова пытается незаметно вытереть щеки. Заметив это, Рио вздыхает. «Инди». Она успокаивающе улыбается ему. «Просто я буду скучать по тебе, вот и все. Поговорим позже, хорошо?» Она согласно кивает, в комнате все еще ощущается напряжение. «Так, я не понял», — снова начинает Исая. «У тебя будет вечеринка или как?» Кеннеди укоризненно смотрит на него. Кто про что, ей-богу. Да, черт возьми, вечеринка будет. Я надеялся, что дом закончит ко дню рождения Хали, чтобы мы могли отпраздновать оба события. Но случилась заминка, поэтому обмывать дом будем в апреле или в мае. Взгрустнувшая была Индия оживляется. Подожди, Хали, когда у тебя день рождения? В следующую субботу. Да ты что, мы должны что-нибудь устроить. Ужин в следующее воскресенье будет в честь твоего дня рождения. Я испеку торт. Подает голос Миллер. Рио снова сжимает мое бедро, и мне плохо удается скрыть улыбку. Как же приятно, когда появляются новые друзья. «Подожди, а когда мы возвращаемся домой?» спрашивает Зи. «Поздно вечером в субботу. Тренер хочет задержаться на день, чтобы повидать свою семью в Монреале. Я уже подступал к нему с просьбой разрешить нам улететь в пятницу после игры, но он ни в какую». «Ужин в воскресенье — отличная идея», перебиваю я. Если ничего нельзя изменить, значит, он не должен переживать из-за этого. И если честно, это в любом случае будет мой лучший день рождения за очень долгое время. Я уже предвкушаю это событие. Кстати, о мартовских днях рождениях. Миллер выпрямляется на стуле. Все получили приглашение на вечеринку Макса. Неужели ему исполнится уже пять? Риторически спрашивает Кеннеди. Я не могу говорить об этом, качает головой Кай. «Бейсбольная тема. Это так мило», — с теплой улыбкой говорит Стиви. «Это была его идея?» — усмехается Райан. «О, да. Сейчас он одержим бейсболом». Миллер достает телефон и показывает фотографии, чтобы всем было видно. Он начинает с тибола, и мы только что выбрали ему первую форму. С экрана телефона нам улыбается малыш Макс в новенькой форме с номером 21. «Носит номер своего отца», — Зи ухмыляется. «Он сам его выбрал». «Я действительно не могу об этом говорить». Кай снимает очки и прижимает большой указательный пальцы к закрытым глазам. Миллер смеется, поглаживая мужа по спине. «Мы спросили, какой номер он хочет выбрать, и Макс сказал, что папин». Улыбается Исая. «Это было так мило? Я до чертиков люблю этого шалопая», — вздыхает Кай. «Но как, подумаю, что он уже настолько вырос, чтобы играть, впадая в ступор». Кажется, еще вчера Миллер выводила его на поле, и он делал первые шаги. Миллер нежно улыбается и сжимает его плечо. «А как ты вообще выбрал свой номер?» — спрашивает Инди. «21 что-то значит?» «Да, блин», — бормочет Инди себе под нос. «Отличный вопрос, Инди». Я кладу руку на плечо Рио, радуясь такому повороту в разговоре. «Не особо», — говорит Кай. «Мне было...» «Двенадцать лет, и я не знал, какое число выбрать, поэтому просто перевернул цифры. Так работал мой двенадцатилетний мозг. А я на два года младше», — смеется Исая, «и поэтому выбрал число на два меньше, то есть девятнадцать». Рио молчит, и я знаю, он надеется, что до него очередь не дойдет, но не могу этого допустить. «Райан, а как насчет тебя?» «У меня вообще случился сплошной произвол. Мне было пять или шесть, когда я только попал в команду». Он смотрит на сестру в надежде получить подтверждение. И в тот день, когда выбирали номера, я болел, а когда вернулся, мне вручили джерси с пятым номером. С тех пор я его не менял. «Как последовательно с твоей стороны, малыш?» смеется Инди, кладя голову ему на плечо. «А ты зи?» «У меня все просто. Номер один в то время был занят. И я решил, что одиннадцать даже лучше, потому что это дважды номер один». По комнате проносятся смешки, потому что Зандерс, насколько я успела понять, мыслит именно таким образом. Теперь все взгляды обращены на Рио, но он молчит. Рио побуждает его Стиви. А ты как выбрал номер? Он долго мнется, не глядя в мою сторону. Я просто сижу, положив руку ему на плечо с самодовольной улыбкой на лице. В экстазе от того, что наконец-то получу ответ на вопрос, который занимает меня уже несколько месяцев. Ну... Медленно начинает он. «В детстве я всегда был номером 83». «То есть ты перевернул цифры?» Догадывается Миллер. «Не совсем. В детстве я не знал, какой номер взять, поэтому выбрал число в честь своего любимого дня, которым, конечно же, был мой день рождения, 3 августа, 83». «Наконец-то меня осеняет. Я забыла, что его старый номер был датой его рождения» а значит, его новый номер. Когда я приехал на сборы в Чикаго, меня спросили, оставляю ли я 83-й, но я решил, что пора сменить его на мой настоящий любимый день. Мой день рождения. 8 марта. 38. Целых шесть лет у него на Джерси красуется дата моего дня рождения. А я этого не знала. Он медленно поворачивается и смотрит на меня я опираюсь подбородком на руку которая лежит на его плече и мои губы растягиваются в широченную улыбку значит я действительно тебе нравлюсь да тихо подразниваю я чтобы слышно было только ему я думаю мы оба знаем что все немного серьезнее даже если все еще делаем вид что это тоже само собой разумеется он быстро целует меня в губы я уже пятнадцать лет люблю тебя хал Я попался тебе на крючок еще в тот день, когда ты поселилась по соседству. Райан домывает посуду, а я ставлю в раковину последнюю грязную тарелку. Исайя убирает со стола, Кеннеди складывает оставшуюся еду, а Кай, Миллер, Стиви и Зандерс забирают спящих детей, чтобы ехать домой. Уже поздно, и все разъезжаются. Поэтому я крадусь в кабинет Инди, где повесила свое пальто. Но когда подхожу к двери, выясняется, что она заперта. Я уже собираюсь искать Райана, чтобы спросить, как можно туда попасть. Как вдруг слышу доносящийся изнутри голос Рио. Я намерен подписать. «Правда?» — спрашивает Инди. Но я не могу понять ее тон. Она удивлена или просто соглашается? Но я не знаю, как сказать ей об этом. В голосе Рио слышатся панические нотки. Как она будет приезжать в гости? Мама отказывается даже говорить о Хале и, само собой, не станет находиться с ней в одной комнате. У меня сводит желудок. Мне плохо не от того, что он собирается подписать контракт с командой своего родного города. Это я давно знаю. Рио подтверждает мои опасения по поводу того, что неприязнь матери ко мне гложет его изнутри, как я и предполагала. Все уладится, само собой, пытается успокоить его Инди. Все не так просто, Инд. На самом деле, все охренеть как сложно. Я не могу рассказать тебе все подробности, просто поверь мне, то, что произошло между ними, не пустяковое недоразумение, которое пройдет само собой. В этом он прав. В нашей ситуации есть нюансы, в полной мере понятные только нам двоим. Рио, ты должен поступать так, как лучше для тебя. Я знаю, следует долгая пауза. Но меня тошнит от мысли, что всю оставшуюся жизнь мама будет воспринимать в штыки женщину, которую я люблю. Думаешь, у меня при этом будет спокойно на душе? Хрена с два. Я ухожу, не дожидаясь ее ответа, потому что этот разговор не предназначен для моих ушей. Я ухожу как можно дальше от кабинета. А пульс стучит в ушах. Да, Рио только что признался в том, что любит меня. Но я и раньше это знала. Сердце колотится, потому что он прав. Ему не будет покоя, если его мать будет настроена против женщины, с которой он хочет жить и я всеми фибрами своего существа понимаю, что не могу быть этой женщиной. Это осознание настолько мучительно, что, кажется, меня сейчас стошнит. Я просто... Я не знаю, как вообще могла бы произнести эти слова. Сама мысль об этом разговоре, который, как я считала, мне не грозит, отзывается физической болью, не говоря уже о том, где мне вообще взять силы, чтобы сделать то, что должно. Мама Рио — это вся его семья. Он любит ее так же сильно, как я своего отца. И я не стану причиной разрыва их отношений. Я этого не допущу.